Глава 63 «Я, конечно, помогу», — ответила я. «Как отказать, если он просит?» И просит вежливо. Тем более он и в самом деле далеко еще не во всем разобрался, вникать и вникать ему. Это за пару недель не происходит. Только не выдумывает ли он повод, чтобы я осталась? Пройдет время, и если мы сработаемся, я и сама могу не захотеть уходить. А вот этого бы не хотелось». «Я же всё решила!» «Хитрый лис питерский!» «Отлично!» «Явно расслабился Роман. Ты моя спасительница!» «Ну ладно тебе!» — отмахнулась я. «Только обещай, что... что это не очередная попытка меня удержать. Ты обещал мне, Питерский!» Я смотрела в его глаза, ожидая ответа. «Если он что задумал заранее, сейчас себя выдаст!» «Рома не умеет лгать в глаза!» Но, к моему удивлению, Питерский не дрогнул ни одной мышцей. «Кать, мне бизнес важнее, поэтому поверь, я прошу помощи без каких-то подводных камней. Я тебе слово дал». «Ладно», — хмыкнула я. «Но потом ты переведешь меня?» «Да, если ты будешь хотеть этого так же, как и сейчас, то переведу. Когда мы поймем, что я справляюсь без помощи других, и когда ты обучишь нового секретаря. Мы скоро найдем кандидатуру, и ты будешь обучать и ее, и меня» ответил Роман. «Хорошо», — протянула я задумчиво. «Я же не теряю ничего. Но я не передумаю». «Твое право», — ответил он. «И я твой выбор буду уважать». Я снова хмыкнула. Как странно все обернулось. Еще не так давно он гнал меня отсюда. А теперь я руковожу им. И сам Рома просит меня остаться. Не только как сотрудника. «Давай посмотрим, что ты уже усвоил». «Только сначала мне нужно ответить на письма, и тебе, кстати, тоже. Корреспонденцию необходимо разбирать с утра». «Да, отец говорил». «Правильно говорил». Кивнула я, чувствуя себя начальником Ромы, а не наоборот. Забавное ощущение. «Хорошо, шеф». Рому, кажется, веселила эта игра. «Иди к себе, отвечай на письма», — давала указания я. «А потом пройдем по программам, которыми мы пользуемся». «Понял». Роман ушел в кабинет Петра Сергеевича, который теперь будет принадлежать ему. Я включила свой компьютер и сначала разобрала письма там, потом взялась за бумажные. Возле моего локтя вдруг оказался бумажный стаканчик с капучино. Мой нос тут же уловил его аромат, а в животе заурчало. Скоро уже обед, время пролетело за работой незаметно. Я подняла голову и встретилась с Романом взглядом. «Кофе?» — изогнула я бровь. «Ага». «Ты мне?» Усмехнулась я. Ага. Ты ничего не перепутал, рассмеялась я, принимая напиток. Генеральный у нас ты, а не я. Или я, может, что-то пропустила? О нет, ответил он. Генеральный я. Но мне приятно принести тебе кофе. Ты же согласилась мне помочь. Мне захотелось тебя отблагодарить. Спасибо, конечно, отозвалась я. Но этого достаточно. Я оценила твою благодарность. К тому же я ведь помогаю тебе не бесплатно. «Компания прекрасно благодарит меня рублём. Мне просто захотелось тебе сделать приятное». «О, да, ты это умеешь», — сказала я почти про себя. «Что ты там говоришь?» «Ничего, спасибо. Сейчас закончу с письмом и приду к тебе. Будем смотреть программы». «Себе-то кофе взял?» а, нет, забыл. Да я и не хочу». «Может, принести? Ты мне, я тебе. Такие все услужливые». «Нет», — рассмеялся он. «Если надо, я сделаю сам». «Ладно». «Не стой над душой, Ром», — посмотрела я на него. «У тебя что, все письма уже разобраны? Я тебе сейчас найду другое занятие. У нас их очень-очень много». Тот хмыкнул и ушел в кабинет. Я завершила ответ на письмо, отправила его, допила кофе и выкинула стаканчик в урну. Встала из-за стола и направилась в кабинет генерального директора. «Я пришла показывать тебе программы», остановилась я на пороге. «Проходи, конечно», — кивнул Рома, вставая из кресла. «Садись». Я оказалась за его компьютером, в его кресле, за его столом. Никогда тут не сидела раньше. «Бери кресло и неси его сюда», — сказала я ему. «Будешь смотреть, что я делаю». Роман послушно выполнил просьбу и вскоре оказался рядом со мной. Расстояние между нами было небольшое, но я все равно чувствовала его тепло Запах, и это заставляло меня сбиваться с мысли. Так, попыталась я сосредоточиться на работе. Вот смотри: вот эту программу значок телескопа, мы используем, чтобы. Я объясняла, а Роман внимательно слушал и довольно быстро хватал информацию. С мозгами у него всегда было прекрасно, тут не поспоришь. Он бывает ленив и упрям, но если ему что-то нужно, тут он включает на полную мощь свои способности. Петр не зря так уверен, что его сын обязательно станет отличным, хватким, ловким руководителем, потому что Роман другим просто быть не может в том деле, за которое взял ответственность. «Таким образом мы видим все данные за месяц, видишь?» «Да», — кивнул он. «А если нужно за неделю, то нажимаем вот сюда?» «Нет», — ответила я и отняла у него мышь. «Наши руки соприкоснулись, мы оба дернулись от такого простого касания». Я заставила себя оторваться от серых глаз, которые смотрели на меня в упор, и вернуться к монитору. «Ты просто делаешь шаг назад?» «Понятно», — ответил он тише, чем говорил до этого. «Ты очень хорошо все объясняешь». «Ты очень быстро все схватываешь», — парировала я. Звонок телефона отвлек нас от программы. «Да». Роман взял трубку. «Да, я в курсе. И что они? Не проходят почему?» подпись не принимает. А, ну мы же подписанта сменили. Надо перезаключать. Конечно. Сейчас? Ну хорошо, сейчас все оставлю и поеду. Да знаю, какие, пап. Катя тут со мной. Да, хорошо, скажу ей. Ага, перезвоню. Что-то случилось, спросила я, когда Роман завершил звонок. Да не проходит оплата по нашему договору. Нужно съездить поменять документы. Пошли курьером. «Нет, там нужна личная подпись». «Ладно, я тогда поехал». Роман встал из-за стола и надел пиджак, который снял на время нашего обучения. «Я уже не вернусь туда долго ехать», — сказал он мне. «Ты и Виктор остаетесь за главных. И еще, дай мне папку по вот этой фирме. Отец сказал, ты знаешь, что нужно взять с собой». Он указал пальцем в название компании на мониторе. Я кивнула и распечатала прямо с его компьютера необходимые данные. Сложила их в папку и вручила Роману. «Что ж, удачи!» — сказала я ему, вставая напротив. «И пробеги глазами, что там в папке». «Хорошо, посмотрю», — ответил он. «Ну, я поехал. Если что, звоните. Пока. И спасибо за помощь». «Пока», — кивнула я, провожая его взглядом. Едва он уехал, к кабинету генерального директора подошел Виктор. «Доброго дня», — сказал он. Утром Виктор уже заглядывал, но рабочий день берет свое, и ему пришлось уйти на свое место. Доброго дня, Витя. Я получил послание от Романа Петровича. Да, он уехал на предприятие срочно и не вернется до завтра, ответила я. Некоторые отчеты придется подписать тебе вместо него. Как и принять ряд звонков? Вот данные. Я протянула ему папку с нужной информацией. Конечно, принял он ее из моих рук. Только уже обед, может быть, мы с тобой пообедаем вместе, Катенька. Сегодня мой последний день в этой компании. Завтра я уже получу расчет и выйду на новую должность. Я глянула на часы на столе. 12. Действительно, обеденное время наступило. Да и есть хочется. Заодно и можно будет поговорить с ним вне стен офиса. А давай. Снова перешла я на «ты». Прямо сейчас? Да, поехали. Только папку отнесу в кабинет и ключи от машины возьму. Хорошо. У лифта встретимся тогда. Договорились.